Разведчики Куранбасы пасли их всю ночь, но мне все равно было неспокойно, и сон не шел ни в какую. Вскочив еще до рассвета, пошел проверить дозоры. Внутренне готовился устроить суровый разгон, но все оказались на местах. Вроде и придраться не к чему, но успокоение не принесло. «Уж лучше бы началось уж», — подумалось тогда, но ордынцы, как назло, оттянули время. Они не начали движение с рассветом, натронулись лишь когда солнце уже приблизилось к зениту, словно специально испытывая мое терпение. Так что их появлению я в какой-то степени даже рад. Даю отмашку и слышу в ответ грозный рокот от барабанов. Шеренги алибарщиков двинулись вперед, занимая проемы между фургонами, и четверки стрелков начали выстраиваться у своих укреплений. Две бригады рассредотачиваются по позициям,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 вот и племянничек нарисовался понимаю что это сам сахир Менгу. двойной бунчук значит войски батея командовал тысячи а как распустили по покачеьям так решил проявить самостоятельность сюарддынское войско неторопливо выстраивается в пять линий вытянувшись вдоль подножия холма теперь когда они перестали мельтешить можно посчитать их более точно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 Расчеты баллист, как муравьи, облепив орудия, взводят их по новой, а арбалетчики уже замерли, выцеливая приближающихся всадников. «Двести шагов, 150, пятьдесят, сто!» собачки арбалетов, и залпом пошел первый выстрел. В ответ фургоны тут же засыпала лавина стрел. Напротив нас ордынская лава начинает притормаживать, а на флангах она уже столкнулась с ударом тяжелой боярской конницы. Там завертелась отчаянная рубка,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 Всегдашнее преимущество вдруг стало самым уязвимым местом, давит психологически. Степные всадники не знают, что делать в этой ситуации и как с нами бороться. «Пора!» — Вспыхивают в голове, и я бросаю взгляд на расчеты баллист. Зарядились они уже или нет? Один за другим командиры расчетов вскидывают вверх флажки о готовности. Вот последний взлетает вверх, и я даю отмашку. «Пли!»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 «Тверь!» Ответ, кажется, может снести меня с фургона. «Тверь!» Все — стрелки, алебарщики, расчеты баллист, даже обозники орут так, что сотрясается небеса. «Тверь!» «Тверь!» Не прекращая орать, оборачиваюсь и бросая взгляд вниз к подножию холма. Там сражение уже заканчивается. Наш неожиданный рев отвлек монголов и часть отрядов с обоих флангов прорвавшись, уходят к лесу. Ну и слава богу! Как-то в раз успокаиваюсь и, подняв руку, призываю своих бойцов к тишине. Волна криков стихает, и я уже по-другому обращаюсь к смотрящим на меня шеренгам. «Пришло время показать этой сволочи, где ее место! Не пустим супостатов на нашу землю! Пусть все, кто пришел на нашу землю с мечом, здесь, сырой земле, и останутся навечно!»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 Вы храбро сражались, и Сахир Менгу уважает такого врага. Он не будет вас преследовать и дарит вам жизнь. Отвечаю на прозвучавшем монгутском диалекте, широко улыбаясь и в той же торжественной манере. Благодарю покорно великого наяна за его милость, но, к сожалению, никак не могу выполнить его волю. Монгол покупается на мою улыбку и слова и переспрашивает. «Почему же?»